Конкурс подходил к финалу, по сцене в торжественном дефиле проплывали пять претенденток на первое место. Нельзя было не признать, что Арина Сазонова в изумительном черном с серебром платье от Юдашкина, прекрасно оттенявшим светлый шелк ее волос, была чуда как хороша. Легкая, почти неуловимая вульгарность ее лица сегодня совершенно не была заметна. И зрители, и члены жюри любовались ею, Но члены жюри, в отличие от зрителей, знали, сколько труда и денег было вложено, чтобы в финал вместе с Ариной вышли три девушки, не составлявшие ей конкуренции, да и к тому же не имевшие достаточно богатых спонсоров. Четвертой, вернее первой, должна была стать Катя Михайлова, неожиданно снявшая свою кандидатуру, и теперь вместо нее шла по подиуму случайно пробившаяся в финал модель из второразрядного агентства. Судьба первого места была предрешена. Ведущая конкурса, многообещающая молодая актриса, изображая немыслимое волнение, как это делают ведущие Оскара, вскрыла конверт с именем победительницы и радостно пропела: "В этом году титул мисс обаяния завоевала Арина Сазонова". Зал разразился аплодисментами. Арина действительно произвела на всех сильное впечатление. Началось вручение наград и призов. Одним из первых по приглашению ведущий поднялся на сцену Вадим Крутицкий, спонсор Арины, один из богатейших и влиятельнейших людей города. У него был для Арины специальный приз – документы на новую серебристо-голубую «Ауди», которая прекрасно подходила к ее глазам. Крутицкий поставил условия, чтобы он вышел на сцену первым. Даже раньше представителя французской фирмы «Ильдапарфюм» контракт с которой был гарантирован обладательнице первого места в конкурсе мисс обаяния. Крутицкий поднялся на сцену и уже доставал из кармана своего мешковатого, несмотря на немыслимую цену пиджака, конверт, как вдруг, повинуясь импульсу поднял глаза. Сверху из будки осветителя на него смотрел мертвыми, невыразительными глазами худощавый парень, одетый в униформу. «Что, что такое?» — вполголоса проговорил Крутицкий за долгие годы занятий полукриминальным бизнесом, развивший в себе звериное чувство опасности. Парень молча смотрел на него мертвыми глазами, и Крутицкому вдруг показалось, что эта смерть глядит на него сверху. В ту же секунду от будки осветителя отделилась громадная металлическая штанга с софитами, и как огромный маятник понеслась по плавной дуге вниз к сцене, к нему Крутицкому. Вадим замер, как громом пораженный. Он не мог ни вскрикнуть, ни пошевелиться, только смотрел, как неумолимо приближается к нему смертоносный маятник. Увидев выражение его лица, Арина тоже подняла глаза. Она не успела испугаться. Все происшедшее заняло должно быть несколько секунд, только Крутицкому эти секунды показались вечностью. Металлическая конструкция пронеслась над ним, как нож гильотины, снеся напрочь голову и, оборвав провода, отлетела в дальний конец сцены. Кроме Крутицкого никто не пострадал, но Арина, увидев своего обезглавленного спонсора, любовника, хозяина, завизжала тонко и страшно. Прекрасное платье от Юдашкина было залито кровью. Она стояла посреди сцены с ужасным перекошенным лицом и визжала. Остальные девушки сбились в кучку в углу. Их не задело. Охранник Крутицкого, проследив за взглядом окружающих и за гирляндами оборванных проводов, увидел осветителя и, выхватив,